Глава 22. Директор закрытой школы с уверенностью сообщил, что за всё то время, что Альфред прибыл в их школу, он ни разу никуда не отлучался и не покидал стены интерната. Более того, по просьбе его родителей за ним бдительно следит весь персонал школы, включая педагогов по воспитательной части. Дядя был сильно озадачен тем, что произошло, но ещё больше озадачен тем, «Кто мог совершить такое дерзкое преступление?» «Действительно неслыханная жестокость! Вымещать такую злобу на животном!» произнес в раздражении и полном негодовании Джеймс. Дядя предпринял все меры, чтобы найти преступника, но, к сожалению, ему так и не удалось найти того, кто это сделал. Преступник не оставил никаких следов, и его никто не видел. Как мы предполагали, Скорее всего, он подкрался под покровом ночи и пробрался в конюшню, когда конюхов там не было, или каким-то образом перехитрил их. Но кто это был, оставалось для всех полной загадкой. Дядя усилил охрану в доме, в конюшне и во всех местах, что принадлежали семейству Флетчеров. На какое-то время вроде бы все успокоилось. Спустя несколько дней, чего мы с дядей и опасались, Миранда, оправившись после случая падения с лошади, заявила, что хочет пойти на конюшню и посмотреть на лорда. По-видимому, любовь к лошади все-таки поборола в ней внутренний страх. Мы были в замешательстве и не знали, как ей объяснить то, что случилось с лордом, и под любым предлогом как можно дольше оттягивали этот разговор и посещение самой конюшни. Но, видно, она что-то заподозрила. Так, вернувшись однажды из Лондона, мы были вынуждены поехать туда с дядей по неотложным делам, после чего дядя сразу отправился на деревообрабатывающую фабрику, а я домой. Я заметил, что Миранды нигде нет. Поняв, где она может находиться, я тут же отправился в то место. Как я и ожидал, Миранда была на конюшне. Она стояла возле места лорда и, печально прильнув к нему, о чем-то думала. «Что ты здесь делаешь, Миранда?» — спросил я, подойдя к ней. Она вдруг подняла на меня глаза, и я увидел, что они полны слез. «Мне сказали, что лорд умер», — произнесла она, тяжело вздохнув. «Я больше никогда его не увижу», — не отводя от меня своих больших тоскливых глаз, сказала она. У меня тут же промелькнула мысль, кто мог ей сообщить об этом. Ведь мы заранее всех предупредили, чтобы ей ничего не рассказывали о лорде, что мы сами ей сообщим. Тем не менее, кто-то проболтался. Понимаешь, Миранда, начал тут же что-то придумывать я, хотя у меня это не особо получалось. Лорд был уже старый и часто болел. Она с удивлением посмотрела на меня. «Как старый? Он же так быстро скакал по полям». Да, но потом заболел. «Чем он болел? Что с ним случилось?» Не унималась Миранда. В этот момент я вспомнил, как умирал лорд, и у меня все похолодело внутри. «Расскажите мне, что с ним случилось?» Настойчивый голос Миранды снова вернул меня из тяжелых воспоминаний. «Он заболел, Миранда. Серьезно заболел. Отозвался я. «Лошади ведь тоже живые существа, а значит, они могут так же, как и мы, стареть и болеть», — закончил я. Она задумалась. «Ты сказал, что все живые существа подвержены старению. Значит, и я тоже состарюсь и умру, как лорд». Я улыбнулся. «Но нет, не так скоро. Ты еще будешь жить долго-долго», — заметил я. Она снова задумалась. Но ведь так не всегда бывает. Иногда люди умирают молодыми, как, например, наши мама и папа, ведь они были еще совсем не старыми. Теперь я понимаю, почему все люди боятся старости». «С чего ты это взяла?» – спросил я. «Однажды я видела, как бабушка девочки из нашего класса привела ее на уроки и сказала, что с этих пор та будет ходить в школу сама» потому как бабушке уже тяжело водить её, и что она, возможно, уже скоро умрёт. Но у этой девочки никого больше не было, кроме бабушки. Её родители погибли очень рано, даже раньше, чем наши. Это значит, что она останется совсем одна. Я видела, как она боялась её смерти. Её все боятся, только не признаются в этом, так же, как они боятся старости». Вряд ли кому захочется мучиться от болезней и выглядеть морщинисто и безобразно. Я улыбнулся рассуждением Миранды. Неожиданно она задала мне вопрос, который удивил меня еще больше. Но тогда почему все люди цепляются за жизнь? Почему, несмотря на старость, болезни и безобразный вид, они все равно хотят жить? Может, они боятся боли? Все ли люди испытывают боль во время смерти? Или они боятся неизвестности? Они думают, что это конец? Вдруг там ничего больше нет? Они боятся, что их больше никогда и нигде не будет? Я покачал головой. «Миранда, ты совсем еще ребенок. Тебе нет и девяти лет, а ты думаешь о таких вещах. Как правило, такими вопросами задаются люди в более почтенном возрасте». И то не все. Не все? Может, потому что они боятся их задать себе? И потом, в жизни не так все печально, как тебе кажется, Миранда. Все люди, ну или почти все, оставляют после себя след на земле. У них вырастают дети, внуки, правнуки. Они оставляют после себя научные открытия, великие картины, гениальные книги и много чего другого. Поэтому даже умирая, человек еще какое-то время живет на земле. Точнее, то, что он сотворил или сделал. А бывает, что некоторые его труды становятся бессмертными. «Как это?» — вдруг, вскинув брови, спросила она. Как правило, это то, что человек сотворил с помощью мысли и слова. И то, что принесло наибольшую пользу человечеству, изменив в какой-то степени мир. Ну вот, например. Ты отлично рисуешь картины. У тебя есть дар художника, и, возможно, в будущем ты можешь стать великим художником и покорить мир. Тогда твои картины останутся в памяти людей навсегда». «Это и есть бессмертие?» произнесла в задумчивости Миранда. «Да», — ответил я. «Значит, и то, чем занимаешься ты, может тоже принести пользу миру. Я имею в виду твоё увлечение науками, «Возможно. Но только не все так просто, Миранда, как кажется. Я могу принести пользу миру только в том случае, если сделаю какое-то научное или гениальное открытие. То, что удивит или принесет наибольшую пользу миру». «Гениальное?» — переспросила она. «Да, это когда способности человека проявляются наивысшим образом и на самом высоком уровне» когда никто другой еще до него не создавал ничего подобного. «А, это оригинальные идеи?» Вдруг, вспыхнув огоньком догадки, произнесла она. «Это должна быть не просто оригинальная идея, Миранда. Это должно быть какое-то открытие, которое, не побоюсь этого слова, может удивить и потрясти мир». Я видел, как она насупила брови и задумалась. «Так, все» сказал, наконец, я, решив покончить со всем этим. «Не будем больше забивать твою маленькую головку такими сложными вопросами». И я медленно направился к выходу из конюшни. Она последовала за мной. «Посмотри, какая сегодня замечательная погода!» — воскликнул я, увидев, как при выходе нам в глаза тут же бросились яркие лучи солнца, согревая нас своим теплом. Небо в этот момент было голубым, чистым, и казалось, что ни одной тучки не проплывало на нем. «Думаю, нам можно прогуляться до тех полей», сказал я, указав взглядом на бесконечные, еще зеленые поля. Она в ответ улыбнувшись, кивнула головой, и мы зашагали вдоль длинной петляющей тропинки к тем равнинам, что еще больше пригревало и освещало яркое солнце.